Глава шестая Воцарилось молчание. Зорины все уставились на меня. Тетя Варвара поджала губы и сделала шаг назад, будто опасаясь чего-то. Хотя насчет нее у меня нет никаких доказательств, но подозреваю, что она тоже приложила руку к преступлению. «Какое совпадение!» – произнес Николай. «Я тоже нашел убийцу». «Ты ведь не думал, Григорий, что остальные сидят сложа руки?» «Конечно нет. Я не сомневался, что вы тоже действуете. Готов уступить право выступить первым», — с улыбкой сказал я. «С радостью», — невозмутимо ответил Николай и повернулся к Константину. Тот крепче стиснул шпагу, угрюмо глядя в ответ. «Ты серьезно, Коля?» — спросил он. «Думаешь, это я убил отца?» «К сожалению, да, брат, и у меня есть доказательства», — ответил Николай и повернулся к полицейским. «Господа, я прошу вас пройти в кабинет моего старшего брата и обыскать его. Мне известно, что он вел переписку с правительством по имени Леонид Скрябин. Вероятно, это именно он убил барона». «Не утруждайтесь, господа полицейские», — вмешался я. «Николай Александрович хочет, чтобы вы нашли в кабинете Константина вот это». Я вытащил из кармана записку, якобы написанную Скрябиным, и протянул ее Кретову. «Это фальшивка, которую подготовил настоящий убийца, чтобы подставить Константина», — сказал я. «Почерк Леонида подделан почти идеально, но я уверен, что опытный графолог сможет подтвердить, что это писал другой человек». «Для этого нам графолог не понадобится», – пожал плечами следователь. «Если это писал Скрябин, я смогу найти эфирные следы». «Прекрасно, давайте так и сделаем», – сказал Николай. Я улыбнулся. «Замечательно, мой средний брат сам себя загнал в ловушку». «Думаю, что тест подтвердит», – это писал Леонид. Но дело в том, что записка относится к совершенно другому делу. Господин Скрябин должен роду деньги. Речь здесь именно об этом. Записку подкинули в тайник в кабинете Константина, и это сделал тот, кто занимался возвращением долга. «Ты обвиняешь меня?» Николай изумленно поднял бровь. «Именно так?» – кивнул я. «Ведь именно вы переписывались со Скрябиным по этому поводу». В архиве я отыскал распечатки электронных писем, досудебные претензии и другие бумаги. Они все подписаны вами. Это ничего не доказывает. Может быть, но есть и другие улики. Отца убил вовсе не Леонид Скрябин. Это сделал провидец по имени Андрей Волков. Который, между прочим, сейчас задержан вместе со своей дочерью и дает показания. Произнес Дмитрий. Николай изо всех сил пытался сохранить невозмутимость, но это давалось ему тяжело. Кажется, он понял, что у меня действительно получилось найти все улики. «А я тоже решил, что это Волков», – вдруг сказал Виктор. «Он всю жизнь точил зуб на отца за то, что тот отобрал у него компанию. Только он никогда не был в нашем доме. Как же он мог это провернуть?» «Очень просто», – Символ пожирания, который убил барона, вырезал Николай. А Волков провел ритуал у себя дома, удаленно наполнив символ энергией. Сказал я и вопросительно взглянул на Кретова. Следователь хмыкнул и кивнул. «Да, такое реально. Это сложно, но для опытного правиться не составит большого труда». «Что за бред?» – хмыкнул Николай. «Я не убивал отца». «Зачем мне это было нужно?» «По нескольким причинам», — сказал я. «Во-первых, согласно старому завещанию, вы бы стали наследником дара и титула. Правда, там есть один нюанс, но о нем чуть позже. Во-вторых, вы хотите жениться на Светлане Волковой, а наш отец был против. Чтобы получить желаемое, вы объединились с врагом рода и решили убить Александра Николаевича. «Жениться на Волковой? Глупости!» Николай натужно рассмеялся. «Да, вы хорошо скрывали свои отношения, но одна случайная фотография выдала вас. Вчера я виделся со Светланой и увидел у нее на пальце дорогое кольцо. Род Волковых не может позволить себе подобные украшения, а вот род Зориных вполне. И на этом снимке вы как раз выходите из фирменного магазина». Сказал я, показывая Николаю фотографию на телефоне, сделанную папарацци. К тому же Светлана сама сказала, что ей недавно сделали предложение. «Из чего вы взяли, что его сделал я?» – спокойно спросил брат. В отличие от того же Константина, Николай был более сдержанным. «А кому вы тогда покупали кольцо?» «Себе. Вот оно». Николай продемонстрировал золотую печатку на левой руке. «Что ж, это легко проверить. Мы ведь можем узнать, продавались ли такие кольца в том магазине полгода назад, если нет». Я развел руками, не окончив фразу. Вокруг опять воцарилось молчание. У Дмитрия в кармане зазвонил телефон, и он отошел в сторону, чтобы ответить на звонок. Константин в это время, не выпуская из рук шпагу, подошел к Николаю и спросил. «Это правда? Ты убил отца? Да еще и хотел подставить меня?» «Нет», – процедил Николай. «Не ври мне, Коля! Мы же оба знаем, что по старому завещанию наследником был ты!» – воскликнул Константин. «Да, кстати, тот самый нюанс». «Есть основания полагать, что на самом деле лучший результат был у кого-то другого. Но так как Светлана Волкова работает в Астре, она могла поделать результаты. Имея на руках кристаллы, которыми проверяли родственников, это вполне возможно», — сказал я. «Да, и мы это обязательно проверим», — сказал Кретов, возвращаясь к нам. «Благодарю вас, Григорий». Вы отыскали много косвенных улик, над которыми дальше будет работать полиция. Вот именно, косвенных. У вас нет настоящих доказательств, скривился Николай. Как бы вам сказать, хмыкнул следователь. Андрей Волков только что признался в содеянном. Он утверждает, что вы обещали вернуть ему астру в качестве оплаты. «Так это и правда ты, подонок!» – процедил Константин, поднимая шпагу. «Нет, это ложь!» – побледнев, тихо ответил Николай. «Держите себя в руках!» – Кретов встал между ними. «Дальше все будет решаться по закону. Николай Александрович Зорин, вы обвиняетесь в убийстве барона Зорина, и с этой минуты вы арестованы. Ребята, забирайте его!» Полицейские подошли к Николаю и застегнули наручники у него на запястьях. Как только раздался методический щелчок, тетя Варвара коротко ахнула и потеряла сознание. Другие полицейские еле успели ее подхватить. Господин Кретов, я прошу вас допросить Варвару Николаевну, когда она придет в себя. Думаю, что это она натравила на меня фамильера и, вполне возможно, участвовала в убийстве барона» сказал я. «Почему это?» – проворчал следователь. «Потому что в юности они встречались с Андреем Волковым», – ответил я. «Когда мой отец отобрал у него фирму, они перестали видеться, но, возможно, сохранили связь. Не исключено, что именно тетя Варвара устроила помолвку Николая со Светланой». «Мы проработаем эту теорию», – ответил следователь и поправил свою шляпу. «Когда вы успели все это узнать, Григорий?» «Я просто искал информацию и делал выводы. Пожал плечами я. Не говорить же, что уже вторую жизнь занимаюсь сбором данных и их анализом. А этот случай наглядно показал, что мои навыки распространяются не только на цифры». «Отличная работа!» Дмитрий вытащил из-за пазухи какой-то документ и протянул мне. «Вот». «Официальное свидетельство о том, что убийца был найден именно благодаря вам». Теперь, когда Волков признался, в этом нет сомнений. «Благодарю», — сказал я. «Эта бумага пригодится мне, чтобы получить положенное наследство, ведь Зорины наверняка попытаются мне помешать. Вот только ничего у них не получится, все козыри у меня на руках». Собственно, я собирался как можно скорее получить то, чего по праву добился. Здесь мне в любом случае больше делать нечего. Как и сказал следователь, дальше делом будет заниматься полиция. Если от меня вдруг что-нибудь потребуется, со мной свяжутся. Я пожал руку Кретову, но не стал прощаться с семьей. Молча направился к парковке, на ходу вызывая такси. Однако путь мне неожиданно преградил Константин. Шпагу он куда-то дел, но выглядел все равно крайне враждебно. «Ты понимаешь, что натворил, бастард?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Конечно. Отыскал убийцу отца, как он того и хотел». «Ты только что по факту уничтожил наш род! Рассорил нас всех!» Насколько мне известно, род Зориных никогда не был особо дружен. Усмехнулся я. «Какая разница? Теперь мы окончательно разобщены!» Покачал головой Константин. «Это не моя вина. Я лишь отыскал убийцу, как того хотел отец». «И что ты теперь будешь делать, а? Станешь бароном и выгонишь нас всех из дома?» «Посмотрим. На главе рода лежит ответственность за всех прочих членов. Я не могу выкинуть вас на улицу, но все зависит от вас самих». «Если продолжите враждовать со мной, я терпеть не стану. До встречи», – сказал я и прошел мимо брата. Такси приехало неожиданно быстро. Сев в машину, я сразу же набрал номер агентства «Шанс». «Здравствуйте», – сказал я, когда там взяли трубку. «Меня зовут Григорий Зорин, и я хочу получить положенное мне наследство». «Одну минуту, господин», – ответила девушка и на минуту в трубке повисло молчание. «Добрый день, Григорий Александрович!» Вдруг раздался мужской голос. «Я руководитель агентства. Нам только что звонили из полиции и подтвердили, что вы выполнили условия завещания». «Рад слышать», — ответил я. «Даже удивительно, что мне не пытаются ставить палки в колеса. Возможно, сотрудники Шанса решили, что теперь игра окончена, и лучше отдать победителю положенный приз. В конце концов, в первую очередь они выполняют волю покойного отца, который уже хорошо им заплатил. Надо будет поблагодарить Кретова, ведь это наверняка он позвонил в агентство. Мы передали сведения в конгрегацию правицев, и вас там ожидают. Поздравляю, Григорий Александрович, если уместно будет так сказать. Благодарю ответил я. «Но это вопрос дара, а как насчет моего титула и остального, что положено по наследству?» «Мы уже готовим документы. Приезжайте завтра утром. Как только подпишете бумаги, все вступит в силу». «Хорошо. Всего доброго», ответил я и сбросил звонок. Конгрегация провидцев – единственная официальная организация, связанная с вопросами магии. Кто-то считает, что они всего лишь пиявки, присосавшиеся к государственному бюджету, и на самом деле не делают ничего полезного. Ведь часть людей в Империи искренне считает, что никакой магии на самом деле не существует. Но я к ним никогда не относился. А теперь, после всего случившегося, сомневаться и вовсе не приходится. Информация о деятельности конгрегации тщательно скрывалась. Единственное, что я знал о них, это то, что они занимаются регистрацией новых правицев и оракулов. Поэтому неудивительно, что мне предстоит отправиться именно к ним. Я попросил таксиста изменить конечный адрес и откинулся на сиденье. Меня охватило чувство нереальности происходящего. Неужели у меня и правда получилось? Уже сегодня я стану правицем? а завтра получу титул барона и право собственности на поместье. С ума сойти! Жизнь теперь и правда изменится, и я, возможно, не представляю, насколько сильно. Здание конгрегации правицев располагалось недалеко от центра, на Смоленской набережной. Строение было старинным и сразу навевало мысли о чем-то таинственном и необъяснимом. Охранник на входе, как только услышал мое имя, Сразу провел меня в кабинет на втором этаже. В коридорах конгрегации было неожиданно тихо и безлюдно. Кроме охранника я не увидел других людей. «Ожидайте, скоро к вам придут», — сказал мужчина и ушел, оставив меня одного. В комнате было пусто, если не считать расположенного в центре кресла. От нечего делать я уселся в это кресло и стал ждать. Сквозь высокие окна проникал яркий солнечный свет, но по какой-то причине здесь было прохладно. Вскоре в комнату зашел мужчина с длинными седыми волосами. На шее у него висел медальон, который, казалось, слегка светился, а глаза незнакомца были неестественно ярко-голубого цвета. В руках мужчина нес небольшой деревянный ящик. «Здравствуйте, Григорий Александрович», – произнес он и поставил ящик прямо на воздух. У меня не получилось держать удивление. Мужчина усмехнулся и объяснил. «Эфирный барьер. Привыкаете? Вам предстоит много удивительных открытий. Позвольте представиться. Владимир Игнатович Стоцкий, заместитель главы конгрегации. Могу я взглянуть на ваши документы?» «Да, конечно». Я протянул ему папку, где лежала копия завещания от отца, свидетельство от Кретова и все остальное. Стоцкий внимательно изучил документы, а затем кивнул и отпустил папку. Она проплыла по воздуху и сама легла мне в руки. Следом то же самое сделал ящик. «Там находится все необходимое», – кивая на ящик, сказал Владимир Игнатович. "Разберетесь. Добро пожаловать в братство». — И спасибо вам, Григорий. — За что? — уточнил я. — За то, что разоблачили Волкова. Таким, как он, не место в нашей организации. Надеюсь, он получит максимально строгое наказание. Приступайте. Мы увидимся чуть позже. Кивнув на прощание, Стоцкий вышел из комнаты. Я открыл ящик. Первым делом мне на глаза попался конверт, внутри которого лежало письмо. Кто бы ты ни был сын мой, я тебя поздравляю. Спасибо, что смог отыскать моего убийцу. Я надеюсь, что ты сделал это в первую очередь из чувства справедливости, а не потому, что я обещал достойную награду. Возлагаю на тебя большие надежды, наследник. Дар нашего рода не должен пропадать впустую. Сделай все возможное, чтобы сделать этот дар лучше, и укрепи славу нашего рода. Я в тебя верю. Чтобы пройти инициацию, просто выпей зелье. скриптум «Григорий, если победил ты, прошу, прости меня. Я должен был воспитать тебя как своего сына, но по ряду причин не смог этого сделать. Сожалею об этом». «Спасибо, отец», – тихо сказал я и отложил письмо. «Я никогда не злился на отца за то, что он не участвовал в моей жизни». Понимал, что это глупо, ведь я ничего изменить не могу. Да и не скажу, что сильно нуждался в нем, учитывая опыт прошлой жизни». В шкатулке лежало еще одно письмо, а также несколько других предметов. Их назначения я не понимал. Возможно, какие-то инструменты провидцев. В письме же был подробно расписан рецепт зелья инициации. «Я так понимаю, на будущее...» Ведь когда-нибудь и мне предстоит передать дар своему потомку. Я поставил ящик на пол и достал склянку с зельем. Как только откупорил крышку, почувствовал яркий аромат, не похожий ни на что. Абсолютно уникальный и не слишком-то приятный запах. Что ж, не буду тянуть. Я залпом выпил зелье, горло обожгло огнем, и я закашлялся. Перед глазами все поплыло, склянка выпала из рук. В ушах как будто бы завыл ураган. Сердце забилось быстро, как никогда. Стискивая зубы и подлокотники кресла, я вдруг понял, что умираю. Это была не шутка. Я чувствовал, как жизнь покидает меня. Стало холодно. Я перестал дышать и утратил возможность двигаться. Сердце остановилось. Кажется, инициация прошла не слишком удачно. Успел подумать я, прежде чем глаза заполнила чернота. Пустота. А затем... Яркий взрыв эмоций. Мое сердце снова забилось. Я шумно вдохнул и подскочил с кресла. Жизнь заново наполнила мое тело, и теперь это была другая жизнь. Не знаю, сколько времени прошло, похоже, что всего несколько секунд. Но за это время я полностью изменился. Охренеть! прошептал я, оглядываясь. «Никогда бы не подумал, что все будет именно так».